Глава 5. Оборона башни от вражеской армии шла с переменным успехом. Орки понесли серьезные потери, они лишились нескольких сотен живой силы, десятка обозов с припасами. Безвозвратно были повреждены детали к нескольким трибушетам, и это только во время подготовки к штурму. Не видя противника, орки выпускали пар, разбивая морды друг другу, видимо для того, чтобы потенциальный враг понимал, с какими отморозками имеет дело и боялся еще больше. У защитников башни потери оказались куда серьезнее. Васька потерял две баночки с моющими средствами и одну швабру. К счастью, лоб расшибатель, прочесав вдоль и поперек несколько этажей, нашел их и вернул счастливому владельцу. Вождь Чимбурбей по какой-то причине медлил и не командовал наступления, а орки славились довольно скверным и драчливым характером, Зачастую в склоках между товарищами по оружию погибало больше зеленокожих, чем от вражеских мечей. Но орков потери в живой силе никогда не волновали. Они отличились невероятной плодовитостью, уступающей лишь их агрессивности. Как говорится, там, где с проблемой не справится один орк, явятся десять его братьев и побьют проблему. К Васькиному удивлению у зеленокожих неожиданно обнаружилась и музыкальная культура, если, конечно, это слово было вообще применимо в данном случае. Занимавшиеся культурой орки делились на две большие группы – музыканты и инструменты, соответственно. Первые, что из сил лупили вторых по черепушкам и надутым животам, пытаясь попадать в ритм. Получилось не очень, но энтузиазма оркам было не занимать. Инструменты, как правило, быстро уставали, но их тут же заменяли другие желающие. В последних недостатка не ощущалось. Видимо, тяга к культуре была у орков в крови. Преобладали в основном ударные, но имелись и иные виды инструментов. Особенно Ваську возмутили так называемые «духовые». На них он взглянул лишь один раз, чтобы преисполниться совершенного отвращения к культуре. «Да это целый оркестр», — прокомментировал Васька, выделив голосом первые три буквы. «Вот, значит, зачем им столько вазов с горохом?» Штурм мог начаться в любой момент и рыжий котик вовсе не был уверен, что магическая защита башни справится с таким количеством заразы. Она и раньше периодически сбоила даже при меньшей нагрузке, а тут вождь Чембурбей нагнал вояк со всей степи. Ваське требовалось что-то придумать, если он хотел сохранить чистоту башни в неприкосновенность. На мгновение в голову кота пришла идея просто откупиться от вражин, отдать им этот самый Колым и пусть катятся с ним на все четыре стороны. Однако, выслушав требования от урочих парламентеров, он отказался от данной идеи. Сумму зеленокожие выставили такую, что можно было купить среднюю по размерам страну. Дорого стоили орочи принцессы, ох, дорого! особенно если их двадцать восемь штук, и все убеждены, что беременны от Архимага. «Что ж», — произнес он, «если я хочу защитить свои идеалы, мне придется пойти на крайние меры. Очень уж не хочется прибегать к этому, но выбора нет». «Учитель...» напряженно произнес лоб расшибатель. Варвар в это непростое время старался держаться рядом с котом. Возможно, хотел защитить его, хотя он скорее хотел посмотреть на великого кошачьего воина в деле. «Неужели вы собираетесь применить против них жиросжигающее чистящее средство?» «Хуже», – произнес кот, – «много хуже». «Следуй за мной, я покажу тебе все!» Васька собирался сделать то, чего не делал уже очень давно – спуститься в подвал, расположенный под башней. Про это место в народе ходили самые разные слухи, что архимаг разместил там портал в преисподнюю, что там живут сами древние, В общем, неграмотная масса много чего понапридумывала про это место. Об истинной правде не догадывался никто, в том числе и сам Парацельс с Васькой, потому что они сами толком не знали, что происходит в подвале под башней, по крайней мере, в большей его части. Раньше Парацельс использовал подвал просто как место, куда можно было просто скинуть отходы после экспериментов и забыть о них. Подобная беспечность привела к самым плачевным последствиям. В подвале что-то произошло с физическими законами времени и пространства. Комнаты менялись местами, время в них то замедлялось, то ускорялось. Сами по себе открывались порталы в иные измерения – из которых периодически лезла всякая дрянь. Парацельс пытался решить вопрос, накладывать стабилизирующие заклинания, но они помогли лишь отчасти. Лишь некоторое количество комнат в подвале являлись относительно безопасными, во все остальные даже Васька старался без нужды не заходить. Парацельс... Также хранил здесь свою кол... Впрочем, об этом пока не стоит. Спустившись с лбом расшибателем в подвал, некоторое время они спускались по темной лестнице. Васька шел первым, держа в лапках светящийся камень-огневик. Варвар двигался следом, прикрывая тылы, вооруженный топором и шваброй готовый рубить или швабрить в зависимости от поджидающей их напасти. Иногда до их слуха долетал чей-то приглушенный шепот. Трещины на стенах складывались в чьи-то ухмаляющиеся лица и морды. Что и говорить, нехорошим местом являлся подвал башни. «Что это? Злые духи, великий воин?» – спросил лопрошибатель. «Небесная коза защищает меня своими рогами от любой нечисти, но как насчет вас?» «Что?» Васька с непонимающим видом обернулся. «А, ты про этих? Не обращай внимания, они безобидные, пошепчут и отстанут». «Но кто это такие? Вы не знаете?» «Да души микробов, наверное, которых я отмыл». Кот пренебрежительно махнул лапкой которые ноги о порог не вытирают. Они вошли в огромное помещение, чей высокий потолок терялся в полумраке, подпираемый десятком каменных колонн. Свет от камня огневика выхватил из тьмы огромную статую в дальнем конце залы. Она напоминала человека с головой дракона, сидящего в позе лотоса, В руках она держала огромный меч, украшенный блестящими камнями. «Этот каменный монстр пробудится, если мы коснемся его», – нахмурился лоб расшибатель. «Нет, монстр пробудится во мне, если коснуться статуи немытыми руками. Ее материал очень пористый и плохо отмывается», – сказал Васька. «То есть статуя не оживет?» С некоторым разочарованием произнес варвар. Он явно не возражал против хорошего боя, чтобы размяться перед битвой с орками. «Конечно, нет. Это подарок одного южного шаха Парацельсу в благодарность за помощь. В итоге убрали в подвал, потому что так и не придумали, куда ее деть. место занимало слишком много, а выбрасывать жалко». Глаза воина-дракона загадочно блестели в полумраке, пока Васька и Лоб приближались к нему. Вдоль стен за колоннами находилось еще десяток черных проходов, ведущих куда-то за пределы зала. Из них в теории можно было очень удобно нападать, пользуясь прикрытием в виде колонн. «Кого мы ждем, великий воин?» Спросил лоб расшибатель, когда молчание стало совсем уж невыносимым. Не волнуйся, они скоро прибудут, произнес Кот. Всегда чувствуют мое присутствие и являются строго через определенный лимит времени, в какой бы точке подвала ни находились. Что это за существа? По любопытству лоб, злые духи, искусственные монстры. «Существа из-за пределья! Откройте тайну!» «Терпение, мой ученик! Ты скоро сам все увидишь!» Варвар не мог похвастаться выдающимся вниманием, а потому он куда позже Васьки заметил, что они в комнате уже не одни. По стенам полу и потолку двигались темные сгустки, ловко прячась в тенях и за колоннами, Они окружили кота и варвара со всех сторон, постепенно смыкая круг. Спокойно. Васька положил расшибателю лапку на ногу. Все под контролем. Нет причин для битвы. Судя по напряженному лицу козьего воина, он придерживался прямо противоположного мнения, но Васька его не винил. Любой бы на его месте нервничал, а то и вовсе задал стрекача. Один из темных сгустков спрыгнул с потолка на пол прямо перед Васькой и обернулся человеком, закутанным в черные одежды с головы до пят. На кота через узкую прорезь смотрели два внимательных блестящих глаза. Холодные и расчетливые, они без сомнения принадлежали убийце, привыкшему легко забирать человеческую жизнь. Некоторое время человек в черном и кот мерились взглядами, после чего... «О, великий кошачий сёгун, Василий!» Ниндзя склонился в глубоком поклоне, сложив перед собой ладони. «Мы закончили вытирать пыль со стен древних подземелий, мы протерли статую великого демона». «Очистили от серы ноздри и уши каменного дракона, помыли до блеска полы в лабиринте отражений. Когда нам можно будет вернуться домой?» «Когда я лично все проинспектирую», — ответил Васька. «Если найду хоть пылинку, начнете уборку заново». «Сенсей суров!» — ниндзя склонился еще ниже. «Но таков путь чистоты!» Прочие тени также вышли в освещенное пространство и оказались самыми разнообразными личностями. Судя по их одежде, кто-то также являлся ассасином, кто-то боевым магом, кто-то вором, иные принадлежали к нечеловеческим расам. Вулкан, рожденный лоб расшибателя, задача нам моргнул. Он и знать не мог, что являлся отнюдь не единственным обитателем башни, драющим полы во славу, чистоты и порядка. У Парацельса не хватало денег, чтобы в полной мере оплачивать услуги наемной рабочей силы, и потому Васька активно втайне от хозяина эксплуатировал силу рабскую. «Нет, ну а что? Они сами пришли, их никто не звал». Замышляли нехорошее, многие опасные преступные элементы с судимостью, пусть, так сказать, для разнообразия, поработают на благо общества. Тех, кто хорошо работал, Васька даже кормил, иногда досыта. Лоб расшибатель покрепче сжал топор и швабру в руках. Он был готов принять бой в любой момент, даже против превосходящих сил врага но сейчас в этом отсутствовала необходимость. «Открою тебе секрет, мой новый ученик», – произнес Васька. «Ты не первый и не единственный, кто драет полы. Я хотел сказать не первый, кого я наставил на путь чистоты. Вас таких на самом деле много. Просто ты первый, кто принял путь чистоты добровольно». Всех остальных пришлось немножко заставить. Присутствующие ассасины, воры и все прочие, как один, поклонились коту, выражая свое уважение ему словно наставнику. Авторитет рыжего пушистика никто не ставил под сомнение. «Все эти люди – душегубы, воры, убийцы», – пояснил Васька колыбу-расшибателю – В разное время без разрешения забрались в башню, при этом они совершили страшную ошибку. Глаза кота сверкнули, они не вытерли ноги, теперь они отмывают здесь свои грехи и полы заодно. Ученики поникли и печально опустили головы, полностью признавая ошибки прошлого. Лоб расшибательно хмурил брови и крепче сжал рукоять топора. Весь его вид говорил, «Подумать только, какие мерзавцы обитают в нашем несовершенном мире!» «Раньше мы все шли путем силы и власти, но вы, вы, учитель, открыли нам истинный путь, путь чистоты!» с придыханием произнес ниндзя в черном, словно речь шла о божественных заповедях. Но кот как-то религиозного порыва не оценил. «Я просто сказал вам, что тряпки лежат в том шкафу, а ведра в этом», проворчал Васька, неопределенно помахав лапой из стороны в сторону. «А вы какое-то учение придумали? Впрочем, мне все равно». «Главное, чтобы полы были чистыми!» «Сенсей невероятно скромен!» «Ниндзя снова поклонился!» «Спасибо за урок смирения!» «Раз уж вы все вычистили, — произнес кот, — пришло время мне дать вам по-настоящему серьезное задание. Вы готовы?» «Мы в совершенстве освоили ваши священные техники борьбы с пылью!» заверил его ниндзя важную уборку и личную гигиену мы готовы выступить против любого врага хоть против самого бога императора или богов хаоса да что там даже против грязи и пыли васька лишь покачал головой он и не думал что у него похоже ненароком образовался культ верных фанатичных последователей с промытыми мозгами готовых молиться на него, словно на пророка. Ну, в принципе, почему бы и нет. Пока они наводят чистоту и порядок, пусть хоть богом-императором его зовут, чем бы дитя не баловалось, по крайней мере, они умерили свои грабительские порывы и больше никого не пытаются прирезать за звонкую монету». У него всегда был простой подход ко всем этим авантюристам. Если пришел за сокровищами, так изволь для начала позаботиться о чистоте сапог. Башня большая, одинокому котику ни в жизнь ее не отмыть от грязи. Ну а если нет, пеняй на себя. В самом лучшем случае будешь драить полы до блеска. Интересно. «Как парц отнесется к тому факту, что я держу без его ведома в рабстве кучу народу?» Слух подумал кот. «Он человек временами рассеянный, до сих пор думает, что чистоту и порядок в башне поддерживают исключительно домовые и призраки. Может быть, стоит ему сказать...» «Нет, лучше не стоит рисковать». В конце концов, я делаю это ради великой цели, чистоты и порядка. Ассасин и лопорасшибатель послушно кивали в такт, ловя каждое слово котика. Итак, Васька повысил голос, эхо подхватило его слова и вознесло под самый потолок. «Бойцы, швабры и мыло!» «Я пришел поставить перед вами финальную задачу. Справитесь с ней, можете считать все ваши грехи искупленными и идти домой. Если коротко, то наверху...» Откуда-то издалека донесся многоголосый орочий рев. Стены пол и потолок затряслись от топота многих тысяч ног. Дикая степная армада пошла на штурм. Как не вовремя. Васька развернулся к выходу из подземелья. «Все за мной, бойцы! Будете вникать в суть дела на ходу!»